Голова 40, надзиратели с бездны. Обстановка на базе складывалась все хуже. Не все штатные сотрудники смогли найти себе убежище. Печальное зрелище можно было наблюдать по мониторам, и ученые смотрели на происходящее с белыми лицами. Все это было за гранью их понимания. Бучер в свою очередь продолжал сохранять спокойствие, ведь в конце концов он преподаватель Высшей академии X. Вот они увидели, как несколько солдат-охранников смогли добежать до своих мехов, но их тут же разорвали на мелкие кусочки, не успели они усеться в кабины. Связь с внешним миром по-прежнему отсутствовала, саботажники сработали на славу. Бучер уже догадывался о том, чьих это рук дело, но он не ожидал, что враг проник настолько глубоко. Что тут скажешь, против силы денег найти противоядие весьма трудно. «Ван Джен, есть идея! Что нам делать?» «Войска снаружи наверняка уже в курсе, что на базе произошла катастрофа. Но вопрос в том, продержимся ли мы до прибытия подкрепления, да и к тому же, придёт ли оно?» – проговорил Бучер. Выглядел он при этом очень серьёзным. Единственный человек, на которого он мог сейчас положиться – это Ван Джан. Бучер верил ему. Не просто потому, что этот парень был членом клуба «Кафе-путешествия», между участниками этого клуба складывались особые доверительные отношения. А из-за его силы, хотя Ван Джан и был молод, Однако он обладал по-настоящему выдающимся опытом и талантом. На данный момент это лишь образ времени, когда насекомые смогут до нас добраться. А что касается подкрепления, то военным, учитывая мощь этих загов, им лучше всего сюда вообще не соваться и оставить все входы запечатанными, чтобы не позволить насекомым разбежаться. И если люди им не помогут, эти заги точно никуда отсюда не денутся. Вся эта база построена без единой щели как раз на такой случай. В случае же их побега с территории базы, последствия могут оказаться катастрофическими, в особенности, если контроль над ситуацией будет окончательно потерян. «Генерал Брайт обязательно придет и выручит нас!» – проговорил Симень Куан. Однако по мере того, как он смотрел на обезумевших насекомых, уверенности в нём становилось все меньше. Ван Джен и остальные студенты переглянулись и поняли друг друга без слов. Хотя они и были очень молоды, все осознавали, что во внешнем мире на них всем наплевать. Чиновники и высшие чины в армии беспокоятся в первую очередь о своих собственных карьерах и не станут рисковать еще большим количеством человеческих жизней. Так что их выживание ⁇ это в первую очередь их забота, и добиться этого будет очень сложно. Генерал Брайт обязательно придет за нами. Нам только нужно выжить до этого момента. А решительно проговорила Лоер. Эта девушка с Федерации Близнецов казалась очень уверенной в собственной правоте, однако обсуждать все это времени у них не было. Лесин вела себя довольно своевольно. Ей словно было даже весело. Она показала на монитор и спросила о том, сколько смогут подержаться ворота, прежде чем заги смогут их разломать. При этом она посмотрела на Ванжена, даже с его огромной силой, есть ли у них шанс. Голыми руками он не справится даже с одной лапой зага. Вдруг неожиданно для себя Лесин захотелось увидеть, как Ванджан испытывает страх. Этот парень оставался настоящей загадкой с тех пор, как она с ним познакомилась. А ведь каждый человек, когда нащупывает его слабое место, демонстрирует свои самые отвратительные черты. Ван Жен уже всегда удавалось оставаться неизменным, даже когда он столкнулся с наемным убийцей и дарить Титан. Лесинь очень захотелось сорвать эту оболочку с души Ван Джена и обнажить ее словно ногое тело. У самого же Ван Джена не было времени на столь пространные рассуждения. Он решил, что у них есть только один выход – достать ему мях Только так у него появится возможность противостоять загам, а заодно и отвлечь внимание от людей, запертых в этой лаборатории. Если же он не сможет этого сделать, они все погибнут. Но внешние рубежи уже были захвачены, если покинуть убежище, шансы вернуться будут невелики. «Я совершу вылазку. Учитель-бучер, где находится завоеватель? Если я смогу до него добраться, я пробьюсь к вам». Эти слова откровенно шокировали Бучера, он отрицательно замотал головой. Нет, слишком далеко! Не говоря о том, сможешь ты до него добраться или нет, еще неизвестно в каком он состоянии. Возможно, заги уже разломали его. К тому же, против такого количества загов даже рунический мяг будет бесполезен. Профессор Бучер ни в коем случае не мог позволить, чтобы с ванженом что-то случилось по его вине. Все-таки в данной ситуации самый надежный и безопасный выход ждать и не покидать убежища. К тому же есть вероятность, что заги их не найдут, а придут войска и освободят. «Ван Джен, тебе нельзя выходить? Не беспокойся. Генерал Брайт обязательно постарается нас поскорее выручить!» Снова проговорила лоэр. Все взгляды тут же обратились к ней. После недолгого молчания девушка объяснилась. «У меня особое положение. Генерал Брайт знает об этом. Поэтому он обязательно придет. Нам просто нужно подождать здесь!» Бучер взглянул на студентку. До перелета сюда он просмотрел их досье, и у нее в нем были засекреченные файлы, которым не было доступа даже у него. Наверняка ее родители или другие родственники очень важные люди. Тем более, что она выходит с Федерации близнецов, и по ее виду и поведению чувствуется, что с ней шутки плохи. Ван Джан, раз Луер так говорит, нам точно лучше оставаться здесь. А Джан Шань был очень спокоен. Хотя трудно было сказать: искреннее это спокойствие или напускное. Однако можно было с уверенностью утверждать, что после всего, что выпало на его долю в последнее время, он точно изменился в характере. Ван Чжен помотал головой. «Учитель-бучер, судя по тому, что я знаю об этих насекомых, они обязательно нас здесь найдут. К тому же, даже если подкрепление придёт, им будет очень неудобно развернуть свои силы в этих условиях, эти заги со своей страшной боеспособностью окажутся в более выгодном положении. Вы сами наверняка понимаете, что ждет штурмовиков, которым удастся пробраться в эти катакомбы». После этих слов Ван Джена всех присутствующих будто катило ледяной водой. Все эти лаборатории находятся под землей, и даже если им вышлют помощь, то наверняка это будет небольшой поисковый отряд. А какие шансы на победу у небольшого поискового отряда против загов бездны? Даже в Млечном Пути людям удалось победить загов отнюдь не за счет индивидуальной мощи солдат, а благодаря разуму и грамотному использованию тактических преимуществ. «Если я смогу добраться до меха, я вам ручаюсь». Эти насекомые ничего со мной не сделают! добавил Ванжан с улыбкой. В той ситуации у него одного хватало сил на улыбку. Сражаться с этими загами напрямую это большая проблема. Но убегать и отбиваться это вполне возможно. Самое главное, если Ванжену удастся, внимание насекомых будет сосредоточено на нем, и они не доберутся до лаборатории. А если прибудут войска сверху, то он сможет помочь им, нападая на загов с тыла, иначе они перебьют всех, кто сюда войдет. «Ведь это заги а не обычные безмозглые насекомые». Присутствовавшие обменялись растерянными взглядами, не зная, что сказать. Лисинь улыбнулась. «Я тоже пойду с тобой!» «Я тоже в деле!» – проговорил Джан Шань. Ван Джен нахмурился. «Это ведь не шутки. Вероятность столкнуться с загами по пути очень высока». «Ван Жен, не нужно строить из себя героя. Чем больше людей, тем больше сил». А да уж в боевых искусствах я тебе не уступаю», — добавила Лисень. «А я обладаю способностью межпространственных перемещений, так что если придется бежать, я буду самым быстрым. Никакие насекомые меня не достанут», — отозвался Джан Шань. Испугаться в такую минуту — все равно, что лишить себя мужской чести. «Я тоже в деле», — промолвила Ао Цзуэй. Ван Джан замахал рукой. Он прекрасно понимал, что они очень даже неплохи, Но здесь слишком много непредсказуемых факторов, необходимо чутьё на опасность. Поэтому им идти точно нельзя. Симэнь открыл карту на своем скайлинке. «Вы все, конечно, отчаянные смельчаки, но обратите внимание, здесь имеется три комплекса, через которые вам понадобится пробраться. Один из них только что зачистили заги, и если они вас обнаружат, то вашей скорости ни за что не хватит, чтобы уйти от верной гибели. Так что сидите-ка смирно и ждите подмоги!» В это время его вниманию влёк один монитор, насекомые атаковали одно помещение, но получили отпор и отступили. Вероятно, один из отрядов охранников всё-таки смог добраться до Мехов и укрепиться. Но Ванжен увидел в этом лишь очередную проблему. Такое поведение нестандартно для загов. Подобная хитрость может быть только у надзирателей из бездны.